Я производя регистрацию поездок иностранцев, обратил внимание на следующие обстоятельства: весь аппарат германского военно-морского состоит из семи человек. Из них выехали в Берлин: первое, 4 июня сотрудник Штюрк; второе, 13 июня помощник ВМАТ Нейман; третье, 15 июня. Сотрудник Бенеликс. 4.19 июня военно-морской атташе фон Баумбах. КТ на 20 июня заказаны билеты остальным трем сотрудникам Шульце, Кэрпепту и Франкенштейну. Таким образом, в аппарате атташе не остается ни одного из известных мне сотрудников этого аппарата, что несколько необычно и странно. о чем я считаю необходимым довести до вашего сведения. Документ был подписан начальником отдела, капитаном второго ранга Зайцевым. Сталин, хотя и знал об этом из доклада в НКВД, прочел справку с улыбкой и молча ее отложил. Все правильно, все сходится. Немецкие моряки нужны сейчас на родине. У них будет очень много работы в ближайшем будущем, и вряд ли многие из них уцелеют. Затем Сталин поинтересовался у Молотова, видел ли тот Шуленбурга сегодня. Молотов принимал сегодня немецкого посла и в исключительно резкой форме потребовал у него объяснений по поводу непрекращающихся облетов немецкими самолетами пограничных территорий СССР. Опешивший от столь резкого тона германский посол ответил, что советский полпред господин Деконозов должен был посетить имперского министра иностранных дел и получить от него все разъяснения по этому вопросу. Мотов поинтересовался затем, почему в Германии не было опубликовано заявление ТАСС от 14 июня. «Чем вообще недовольна Германия и чего она хочет?» Смущенный Шуленбург ответил, что не располагает информацией по этим вопросам и должен запросить свое правительство. И ушел, покрывшись пятнами от нервного потрясения. В то же время Диконозову было приказано добиться приема у Риббентропа и вручить ему вербальную ноту следующего содержания – по распоряжению советского правительства. Полпредство Союза Советских Социалистических Республик в Германии имеет честь сделать германскому правительству следующее заявление. Народный комиссариат иностранных дел СССР вербальной нотой от 21 апреля информировал германское посольство в Москве,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 Советская пограничная охрана заявляла протест германским представителям на границ. Систематический характер этих полетов и тот факт, что в нескольких случаях германские самолеты вторгались в СССР на 100-150 и более километров, исключает возможность того, что эти нарушения были случайными. Обращая внимание германского правительства на подобное положение,